переговоров в моей хижине, заявил, что не имею ничего против такого визита к голландцам на берега Исекибу, поскольку для меня лично превыше всего мир и благо индейцев. Однако согласие на это должно выразить все племя Араваков в Кумаке. Поэтому я попросил Дона Мануэля оказать любезность более подробно изложить все замыслы нашей миссии, а также в деталях обрисовать положение дел на берегах Эсекибу. «Я готов это сделать сейчас же», — ответил испанец и повелел одному из своих спутников достать из сумки и разложить перед нами карту Гвианы. Карта меня потрясла. Она была значительно точнее, чем та, какую несколько месяцев назад показывал мне капитан Пауэл. Реки, насколько я мог судить, были нанесены довольно точно. Не было причудливых фантазий в изображении устья Оренока и его правых притоков Корони и Итамаки, а также русел Померуна и Эсакибо с их притоками Куюни, Мазаруни и Рупуни. На карте обозначены были реки Демерара, Бербис, Карантейн, Цепигор, Итамаки, Эмерия, Атамунг, Покараима и горная вершина Рарайма. Но более всего меня поразили точно нанесенные места обитания индийских племен Гвианы – Вараулов, Араваков, акавоев, арикуна, Карибов, Потамонов, Макуши, Вапишанов. Не карта, а просто какое-то чудо. Не подлежит сомнению, убеждал нас Дон Мануэль, что земли по всем правым притокам оринока, таким, например, как Корони и Тамака, принадлежат испанской короне. Что же касается голландских поселений, то большинство их земель расположены преимущественно по нижнему течению Эсекибо, Демирары и рек Пербис и Карантейн. Резиденция голландского губернатора, или как его здесь называют, генерального директора, сейчас находится, насколько нам известно, вот здесь, в нью кей на берегу Эсекиба. Вот здесь. Он указал пальцем на карту. Прошу вас обратить внимание на голландские форты, возведенные главным образом по берегам Эсекибо, особенно в нижнем ее течении, вплоть до впадения в море, и на важнейшие из них. Вот старый форт Кикаверал. Он находится в 80 английских милях от моря, как раз в месте впадения в Эсекибо Мазаруни и Куюни. Кикаверал, возведенный когда-то на одном из островов Мазаруни, считается неприступным. До недавнего времени он был столицей всей голландской колонии и резиденцией ее генерального директора. Ныне в ближайших окрестностях давнего Кейковерала и ниже вдоль Эсекибо расположено множество богатых плантаций сахарного тростника, на которых трудятся сотни африканских рабов. Вам надо знать, что с этими невольниками, в результате на редкость жестокого обращения с ними многих плантаторов, у голландцев немало хлопот. Среди рабов не утихают постоянные волнения и бунты. Вы сказали, Ваша милость, что Кейкаверал до недавних времен был столицей голландской колонии. Значит, теперь он уже не столица. Насколько нам известно, теперь нет». Несколько лет назад голландцы, кажется, основали новую резиденцию колониальной администрации, тоже на берегу Эсекибу, но ближе к морю, и назвали ее Ньюки Каверал. Похоже, там сейчас и обосновался их генеральный директор. «Правду ли говорят?» – поинтересовался Мигуэль, «что многие негры бегут с голландских плантаций в безлюдные джунгли и живут там, как на свободе». «Да, это правда», – ответил Дон Мануэль. Они действительно бегут, но джунгли далеко не так уж безлюдны. В них обитают индейцы племени карибов, наиболее воинственные в Гвиане. Карибы верно служат голландцам и непрестанно охотятся на беглых негров. А плантаторы щедро им за это платят. За каждого пойманного беглеца 50 флоринов, еще два ружья с запасом пули пороха, а за руку убитого негра 25 флоринов. Подкупленные карибы шныряют в лесах вдоль всего южного побережья на протяжении более 200 английских миль. Всюду, где разместились голландские плантации, и вылавливают несчастных беглецов. Повсеместно, там, где зреет недовольство, то и дело вспыхивают бунты. Но, несмотря ни на что, многим неграм все-таки удалось ускользнуть от своих белых и краснокожих преследователей и основать в лесах долины реки Бербиса, свои негритянские поселения. Эти, так называемые «джука», стали грозной опасностью для голландских плантаторов. Словом, у голландцев там буквально земля горит под ногами, у них масса разных сложностей, и в переговорах с ними у нас будут огромные преимущества. А если я соглашусь, Ваша милость, с предложением принять на себя миссию проведения переговоров с голландцами? Сколько человек я могу взять с собой? Чем больше, тем лучше Свита белого ягуара должна выглядеть внушительно Так сколько же? 50? Может быть 50, может быть и больше Сейчас начинается сезон дождей и продлится он 3, а то и 4 месяца Так что отправиться туда можно будет только с началом сухого сезона Я тоже так думаю Через 3-4 месяца а Какой же путь избрать? Спросил я «Через джунгли пробираться реками на Итаубах, вероятно, не имеет смысла. Целесообразнее, пожалуй, на нашей шхуне вдоль берега океана доплыть до устья Эсекибо под парусом. Это 6-7 дней пути». «Ну, конечно, только на шхуне», — согласился Дон Мануэль. После полуденное солнце еще стояло высоко в небе. После двух часов обсуждения все араваки на Ореноко, жившие в Кумаки. И многие из соседней Серимы решили согласиться с планом губернатора Каракаса. Руководство экспедиции на Шхуне поручили мне, и в состав ее включилось около 60 араваков, в том числе 10 женщин. «Я даю свое согласие на эту экспедицию», – торжественно заявил я в заключении, – «только от того, что таким образом, может быть, сумею послужить делу свободы и безопасности индейцев в низовьях Оренока». Надеюсь, нам удастся убедить голландцев. Хотя миссия наша имела передо мной цели исключительно миролюбивые и дружелюбные, трудно было предвидеть, что может ждать нас среди людей, настроенных к нам недружественно. А потому 60 участников экспедиции надлежало отобрать из числа самых отважных воинов и должным образом их вооружить. С утра следующего дня мы уведомили Дона Мануэля о принятом решении. и выставили условие предоставить нам, помимо обещанных верительных грамот, 30 новых ружей, в том числе 10 мушкетов, 10 легких ружей, 2 пищали и 8 пистолетов с запасом пороха и пуль на 1500 выстрелов, 60 одеял, денежную субсидию в золотых голландских монетах на 3 месяца, провиант для 60 человек на такой же срок и разные подарки для индейцев на случай встречи с ними в голландской колонии. Дон Мануэль принял все это без возражений и обещал в точности довести до сведения испанских властей, а затем, не мешкая, вернуться к нам. Вскоре, преисполненный надежд и дружески провожаемый нами, он вместе со своими спутниками покинул Кумаку. «Когда он уже садился в свою Итаубу, я все же не удержался и тоном спокойным, но не без язвительности, спросил. «А что касается одеял, то не могли бы вы, ваша милость, сказать мне, как поживает сейчас досточтимый Дон Эстебан? Этот малодостойный кабальеро несколько месяцев назад предпринял попытку нас всех уничтожить, одарив араваков зараженными оспой одеялами. Его больше нет в Ангастуре. В наказание он выслан далеко на запад, в кордильеры». Ручаюсь, на этот раз одеяла будут совершенно новыми. мара, младшая сестра Лосаны. После отбытия испанцев мы сразу же приступили к делу. Отобрали 60 лучших воинов и женщин, которым предстояло сопровождать меня голландцам. Но тем не ограничились и в последующие недели стали еще настойчивее заниматься с ними военным делом. Сердце невольно радовалось при виде того, как эти 60 воинов, С недели на неделю все более оттачивали свое боевое мастерство, становились непревзойденными бойцами, сплотившись в поистине непобедимый отряд. Наряду с боевым мастерством закалялись их дух и воля. В состав отобранных 60 человек входили, конечно же, и мои ближайшие друзья и соратники, на которых я мог всегда и во всем положиться. Арнак, Вагура, Уаки, Негр Мигуэль, Шамана Росива. и моя неразлучная жена Лосана. Включил я и Фуюди, поскольку, будучи родом с берегов реки Померун, он владел Аковойским, Карибским и немного голландскими языками. Одной из первых наших забот стало создание дополнительного арсенала оружия из копий, палец, луков, стрел, которые мы намерены были взять с собой. Чтобы не оставить беззащитной Кумаку на время нашего отсутствия, и уберечь ее от любого вражеского нападения, мы обнесли главную центральную часть селения крепким чистоколом из толстых, заостренных сверху и пропитанных ядом стволов. Я не сомневался в бдительности Манаури и его вождей и был спокоен за судьбу оставшихся в Кумаке. Араваки на Оренока имели обыкновение пользоваться щитами, Но в роду уаки было несколько воинов, умевших искусно обрабатывать звериные шкуры. И вот однажды, когда мы добыли на охоте двух тапиров, оказалось, что из их жесткой, соответствующим образом выдубленной и высушенной шкуры, можно изготовить удобные и легкие щиты, надежно защищавшие от копий и стрел. Мы использовали это полезное открытие и вскоре имели для нескольких десятков воинов запас таких щитов. К концу второго месяца в Кумаку возвратился Дон Мануэль и доставил все запрошенное нами снаряжение. Видимо, испанские власти действительно придавали нашей миссии весьма важное значение. Арнак и Вагура тут же приступили к тщательному опробованию оружия. Оно оказалось безупречным. Мушкеты, ружья и пистолеты били без промаха, а в руках хорошего стрелка являли собой грозное оружие. а каждый из нашего отряда стал, можно смело сказать, не просто хорошим, но даже отличным стрелком. Все остальное, доставленное по нашей просьбе, тоже было неплохого качества и в достаточном количестве. Порох, свинец и даже запасные кремни для курков, провианты, особенно мука и сушеное мясо. Кроме того, добротные одеяла, разная мелочь для индейцев – и тугой кошелек бывших тогда в ходу монет из чистого золота. С Миндукой вождем отряда вараулов затеялась дружеская перепалка, он и 10 его верных друзей во что бы то ни стало хотели плыть с нами. Однако шхуна была слишком мала и могла вместить только 60 уже отобранных человек. Шаман Арасиба предложил неплохой выход – взять с собой еще две итаубы и две яботы, привязав их на фалах к корме шхуны. Таким образом, вараулы действительно могли бы, разместившись в этих лодках, проделать с нами весь этот семи- или десятидневный путь до устья Эсекибу. Конечно, при спокойном море. Ну а во время возможного волнения мы бы пересаживали их на шхуну. На то мы порешили. Приближался конец сезона дождей, а с ним и день нашего отплытия. И тут вдруг возникли неожиданные осложнения. На этот раз с Лосаной. Она ждала ребенка. Мы оба очень обрадовались, но теперь ей нельзя было покидать Кумаку. Весьма суровый и строго соблюдаемый обычай племени обязывал беременную женщину исполнять целый ряд ритуальных обрядов, принимать особую пищу, совершать священные омовения. И все это, возможно, было только на месте, в Кумаке. Ну что ж, смирился я с судьбой. Обычай есть обычай. «Поеду голландцам один, без тебя». «Нет, ты поедешь не один», — возразила Лосана с загадочной улыбкой. «У меня есть младшая сестра». «Симара? Ну и что?» «Да, Симара, она поедет вместо меня». «Да, но ведь я люблю только тебя и никого больше. У нас белых людей такой обычай». «Я знаю, но ты, белый ягуар, живешь в племени араваков. У нас другие обычаи и ничуть не хуже, чем у вас». «Уважай их». «Значит, мне придется иметь двух жен?» «Никогда», – возмутилась Лосана, и лицо ее вдруг вспыхнуло, а глаза засверкали, как раскаленные угли. В этом праведном гневе она была особенно прекрасна. «Ты восхитительно волшебная пальма. Я хотел привлечь ее, как всегда, обнять, но она уклонилась и с проворством белки выскользнула из моих рук. «Никогда», – сердито повторила она. Никаких двух жен. Симара поедет с тобой и будет во всем тебе служить. Она моя младшая сестра и станет моей заменой. Она плоть от плоти моей, кровь от моей крови и душа от моей души. Она мое второе я, она то же самое, что я. Так Симара вошла в состав нашего отряда». На берегах померуна в июле дожди стали стихать бури разражались все реже с каждым днем редели тучи чаще проглядывало солнце и вот в одно прекрасное утро провожаемая высыпавшими на берег залива Патара всеми остающимися в Кумаки араваками шхуна наша отчалила от берега за ее кормой на длинных фалах легко скользили две таубы и две яботы С вараулами. Через три дня мы миновали остров Каива, посылая издали дружеские приветствия вождю Аронали. А на четвертый день вышли из устья Оренока в открытое море. Был штиль, с запада дул легкий попутный ветерок, наполнявший наши паруса, и мы резво помчались по морской глади на юго-восток. По правому борту на горизонте. Почти все время виднелся низкий берег Гвианы. На шхуне было тесно. Палуба буквально ломилась от обилия провизии, тщательно упакованной нами в корзины – сурианы. Были тут еще и другие корзины – вариши, предназначенные для походов. Их обычно носят на спине, придерживая ремешками, укрепленными на лбу. Ответственный за провизию был Мигуэль. За огнестрельным оружием, бочонком с порохом и мешочками со свинцом следил Арнак. А Симара была хранительницей моего парадного капитанского мундира, шляпы с плюмажем и шпаги. Управление шхуной и парусами было доверено мендуки и Вараулам. На четвертый или пятый день плавания в открытом море мы приблизились к устью реки Померун, по берегам которого жило много араваков. Родом из этих краев был Фуюди. Недалеко было уже и до голландцев. Я решил прервать наше путешествие, навестить соплеменников, заодно разведать, что здесь слышно. На шхуне, ставшей на якорь в устье Помяруна, за старших остались Арнак и Уаки. А я на Итаубе отправился вверх по реке. Сопровождали меня Фуюди, Вагура, Арасиба, восемь гребцов из моего рода, и неугомонная Симара, прихватившая собой на всякий случай бережно уложенный в вориши мой капитанский мундир. Вооружены мы были до зубов, араваки жили только в нижнем течении реки. В средней ее части расселились карибы, а у истоков – акавои. Береженого Бог бережет. Только после двух дней пути на веслах вверх по реке мы добрались, наконец, до первых поселений араваков. и вызвали здесь своим появлением немалый переполох. Фуюди, которого в этих краях все хорошо знали, пролагал нам путь к людским сердцам и душам. Слухи, один фантастичнее другого, о белокожем войне, присоединившемся к каравакам на Оренока, уже давно доходили до берегов Памируна и возбуждали разного рода толки. Белого ягуара не замедлили отождествить с добрыми духами. ибо только им было под силу уничтожить столько оковоев. Прослышав о нашем прибытии, Араваки стекались со всех окрестностей, и нам удалось получить массу разнообразных и ценных сведений. Подтвердилось, что Араваки на Померуне живут с голландцами в мире, поскольку те хоть как-то обороняют их от набегов разбойных карибов. «Вы поддерживаете эту дружбу и сейчас?» – спросил я Варамараку, вождя померунских Араваков. «И сейчас», — ответил он, — «мы часто плаваем морем до устья Эсекибо, а потом вверх по реке неделю на веслах, до самого форта Кейковерал. Форт стоит на острове. Там, где в Эсекибо приходит вода большой реки Мазаруни и большой реки Куюни. Полученные сведения совпадали с нашими данными. и Марака лишь подтвердил то, о чем говорил нам раньше «Кумаки Мануэль Васкис». «А как называется новое селение, в котором сидит главный начальник голландцев?» «Спросил я». Ньюки каверал. Мы возим туда свои товары, и голландцы всегда нам рады». «А какие товары возите?» «Разные. Лесные плоды, прирученных диких зверей, сырой хлопок, глиняную посуду, украшения из перьев». «Ну а что вы получаете взамен?» Топоры, ножи, гвозди, рыболовные крючки, цветные бусы и иногда порох. И никто вас там не обижает, не бьет. Вы можете ходить в город всюду, где захотите. Мы ходим в городе свободно всюду, где хотим. А индейцы других племен тоже появляются в городе? Появляются, белый ягуар, появляются. Карибы, акавои, арикуна. Они приходят в город с оружием? «С оружием, с оружием. С палицами, луками, иногда даже с ружьями. Карибы всегда ходят с ружьями». А я слыхал, что голландцы на своих плантациях очень жестоко обращаются с рабами-неграми. Так ли это? Совершенно неожиданно для меня все вдруг растеряно умолкли. Стало совсем тихо. Мой вопрос повис в воздухе. Я с удивлением взглянул на них и, не скрывая иронической усмешки, Язвительно проговорил. «Вижу страх, сковал ваши языки, словно здесь появился Канаима. Не бойтесь, тут нет Канаимы». Фуюди, хорошо познавший теперь других Араваков Саринока, людей, наученных жизнью, мужественных и смелых, умевших противостоять превратностям судьбы, устыдился за своих сородичей, представших в глазах гостей забитыми и совсем одичавшими в этих глухих джунглях. Он стал что-то говорить им, при том так быстро, что я едва его понимал. Но, судя по всему, он стыдил их. В конце концов, вождь, с виноватым видом, обращаясь ко мне, сказал, «Не сердись, белый ягуар. Мы вынуждены жить с голландцами в мире. Они не трогают нас, а главное, не велят карибам нападать на наши племена, как было прежде. Мы, лакона, мирный народ». «Я знаю», – отвечал я, – «и за это вас и ценю. Больше того, я полюбил вас, а ваша женщина Лосана даже стала моей женой». Но испанцы говорят, что плантаторы в голландских колониях жестоко издеваются над своими рабами-неграми. Так ли это? Да, это так. Не выдерживая мук, некоторые негры сами себя убивают, а другие бегут в ближайшие джунгли, но это их редко спасает. В джунглях на них, как на бешеных псов, охотятся карибы. Карибы не знают пощады. Голландцы подкупили их, разожгли в них алчность. Платят за каждого пойманного невольника. Карибы постоянно устраивают на рабов облавы. С карибами трудно справиться. Они настоящие яухаху, злые демоны. Их нельзя победить. Нельзя победить? Ой, непобедимые... Досадно и горько было смотреть, как эти несчастные забитые существа, испуганно озираясь, все разом согласно кивали головами или питали. «Да-да, непобедимые. Карибы сильнее всех, они не знают страха и пощады, они охотятся на людей, жгут и убивают». Было ясно, что продолжать этот разговор не имеет смысла, и я переменил тему. «Скажи, можно ли подойти к Ньюке и Кавералу на нашей шхуне?» спросил я и пояснил. «Вы видите, она в два раза больше самой большой вашей Итаубы?» «Можно, можно. Туда плавают совсем большие морские корабли. На них привозят черных рабов. Но там много мелей, их надо обходить». «А вы знаете эти мели?» «Знаем, знаем. Все мели знаем. Тогда дайте нам проводника». Нет, желающих не находилось. Хозяева извинялись, оправдывались, но поддерживать нас явно опасались. «Канаима лишил вас разума», – гневно воскликнул Фуюди. «С вашим лоцманом ничего не случится, ведь он будет под защитой самого белого ягуара». Голландцы чтят белого ягуара не меньше, чем испанцы. Видя, что слова Фуюди не находят отклика, я решил прибегнуть к более вескому аргументу и протянул в Арамараку мой богато украшенный чеканкой Мушкет со словами Проводник, который согласится указать нам путь к столице голландской колонии, получит вот это замечательное оружие с порохом и пулями на 30 выстрелов. Плата была щедрой и чертовски соблазнительной. Померунские араваки буквально онемели. Но и этим даром никто не прельстился. В обратный путь мы решили отправиться на рассвете следующего дня. А заночевать всей нашей группой в шалашах поблизости отселения на берегу Померуна. Около полуночи Расиба шепотом разбудил меня и, приложив палец к губам, знаками заставил прислушаться. С опушки ближайших джунглей доносились какие-то таинственные звуки. Это было что-то похожее на своеобразный мелодичный свист, несущийся сразу с нескольких сторон. «Канаима!» – чуть слышно прошептала Росиба. «Я напряг слух». Хурисье Ави! Хурисье Ави! послышалось мне. Наверное, какие-то ночные птицы, попытался я успокоить взволнованного Расиба. Нет, возразила Расиба, это не птицы. Значит, люди? Не знаю, но это враги. Ночь была не очень темной, сквозь чащу пробивался яркий свет звезд. Я бесшумно соскользнул с гамака и, прихватив пистолет, решил пойти на ближайший источник свиста, чтобы развеять страхи Арасиба. Остановись, прошепел он. Не ходи. В этот момент проснулась Симара, отличавшаяся на редкость чутким сном, и, разобравшись в обстановке, молча встала рядом со мной, сжимая в руке лук. Мы стали осторожно красться в ту сторону, откуда доносились ближайшие звуки. Заросли были непролазные, и чтобы проскользнуть сквозь них, требовалась немалая сноровка. Сноровки нам было не занимать, но существа, издававшие таинственные звуки, все-таки нас заметили. Послышалось, как кто-то, находившийся в нескольких шагах от нас, бросился на утек. Я еще не успел поднять пистолет, как у меня за спиной фыркнул лук Симары. Судя по всему, стрела достигла цели. Раздался приглушенный стон, похожий на человеческий, и удаляющийся треск сучьев. Кто-то торопливо убегал. Я выстрелил на шум из пистолета, главным образом для того, чтобы разбудить товарищей. Я не мог себя простить. Близость дружественного нам селения усыпила мою обычную бдительность. Я не выставил охрану. Хорошо, что вовремя проснулся Арасибов. «Но что это было? Или кто это был? Что означал этот певучий свист мнимого Канаимы?» Едва рассвело, мы отправились в заросли искать следы непрошенных визитеров. И нашли. Это были следы нескольких индейцев. Стрела Семары, как видно, ранила одного из них. Стрелу мы нашли неподалеку в траве. Она была в крови. Ничего больше обнаружить не удалось». Только мы успели вернуться, как появился вождь Варамарака и привел с собой своего младшего брата Катеки. Катеки покажет вам дорогу в Ньюки и Каверал. Он знает все острова и Мелина и Сакибу. Уж очень ему понравилось твое ружье. Вот и хорошо обрадовался я. Но скажи мне, вождь, что за таинственные гости были здесь ночью? Что им было нужно? Убить тебя. В верховьях нашей реки живут Аковои. В логове льва. Через двое суток после выхода из устья реки Померун, мы достигли огромной дельты мощной Эсекибо, текущей, как и все реки Гвианы, с юга. В этой дельте шириной более 20 миль было несколько крупных островов. Слово «Гвиана» на языках индийских племен означает «страна многих вод». Когда мы приблизились к левому берегу устья Эсекибо, солнце клонилось к закату. «Используя морской прилив, нам удалось благополучно миновать мелководье и войти в пролив между двумя островами. С правой стороны – остров тигров, так называют его голландцы», – пояснил Котеки. «С левой – остров Вакинама. Тиграми европейцы, прибывшие в Южную Америку, называли ягуаров. И много там этих хищников?» – поинтересовался я. «Не знаю, господин». Там прежде жили карибы, тоже хищные. А теперь их нет? Карибы везде. Сегодня их нет, а завтра есть. Когда стемнело, Катеки посоветовал остановиться. Мы бросили на ночь якорь подальше от берега, и только с рассветом снова двинулись в путь. Несмотря на сопутствующий нам прилив с океана, целые сутки мы блуждали, среди множества разных больших и меньших островов в устье Эсекибо. В конце концов, на третий день нам кое-как удалось выбраться из этого островного лабиринта на открытый простор реки, достигавший здесь добрых шесть миль в ширину. Я осматривал берега в подзорную трубу. Повсюду непроходимые заросли таинственных и зловещих джунглей. Один только раз появился индеец в крошечной еботе, но едва завидев нас, испуганно бросился на утек и тут же скрылся в прибрежных зарослях. На четвертый день пути река Эсекиба сузилась до двух миль. И тут на ее правом берегу мы вдруг увидели первые вырубки в джунглях. А на них одну, а затем и вторую, плантации сахарного тростника. Здесь, в безопасной дали от океана, поселились голландцы. А на следующее утро... На том же правом берегу из джунглей показалось большое поселение. Катеки сообщил, что это и есть столица голландской колонии, резиденция губернатора, которого голландцы называют генеральным директором. Приблизившись к пристани, мы пришвартовались к деревянному помосту. Тут же сразу появились несколько весьма воинственно настроенных портовых служащих, которые, завидя на палубе толпу индейцев, да с ними еще и негров, подняли было крик, но едва они увидели меня в парадном мундире английского капитана, как физиономии их сразу же преобразились. Уже несколько лет со времени утрихтосского мира между Нидерландами и Англией сохранялись добрые отношения. И потому мой мундир произвел должное впечатление. Здесь, в голландской колонии, к англичанам тоже относились с надлежащим почтением. Начальник портовой службы, узнав через Фуюди, что я прибыл к генеральному директору колонии как полномочный посланник, стал еще приветливее и повелел одному из своих людей проводить меня в губернаторский дворец. Немало времени утекло с тех пор, как я покинул Джеймстаун, в Вирджинии. И за все эти годы скитания по необитаемым островам, диким рекам и девственным джунглям Я не видел ни одного города. А тут вдруг сразу десятки настоящих домов и даже несколько каменных, двух-трехэтажных зданий. Улицы, наполненные шумом и гамом, показавшимся мне оглушительным. Всюду говор, суета, кареты и повозки в конных упряжках, снующие тут и там пешеходы разных национальностей и разного цвета кожи. Торговцы, ряды лавок со множеством всяческих товаров... Городишко был небольшой, но, повторяю, суета в нем показалась мне невообразимой и даже пугающей. Из рассказов померунских хороваков я узнал, что по принятому здесь обыкновению, всякий, уважающий себя белый, обычно ходил по городу с эскортом из нескольких вооруженных слуг, индейцев или негров. Поэтому я, направляясь к генеральному директору, взял с собой в качестве сопровождавших не только фуюди как переводчика, но также и Арнака, и пять вооруженных воинов из его отряда. Резиденция генерального директора находилась на противоположном конце городка и представляла собой довольно большое двухэтажное здание, в котором, кроме того, размещалась и колониальная администрация. В дом мы вошли только вдвоем, я и Фуюди, а моя свита осталась на улице. Принял нас секретарь директора, не старый еще голландец с румяным лицом, В очках, со светлыми и какими-то поразительно мертвыми глазами. Меня обрадовало, что он владеет английским языком, и, объяснив ему цель своего визита, я попросил о встрече с генеральным директором. Лицо секретаря выразило растерянность, будто он не совсем меня понял. Но с минуту помолчав, он ответил, «Его превосходительство генерального директора Ван Хусеса сейчас в городе нет». Из поездки он вернется не раньше, чем через неделю. А его заместитель, Минхер Хенрик Снайдерханс, здесь. Секретарь смерил меня довольно недоброжелательным взглядом, и на его тонких губах промелькнула какая-то неопределенная усмешка. «Простите, ваша милость», — недовольно буркнул он. «Я что-то не совсем вас понял. В чем, собственно, дело? Вы, ваша милость...» «Англичанин, не так ли?» «Да, я из Вирджинии». «А прибыли от имени и по поручению венесуэльских испанцев?» «Именно так». «И ваша цель – вести с нами какие-то переговоры?» Продолжал голландец, все менее старательно скрывая издевательскую насмешку в голосе. Мини никак иначе», – ответил я. «И вы, ваша милость, непременно хотите видеть вице-генерального директора Минхера?» «Снайдер Ханса?» «Да. Тогда прошу минутку подождать», – сказав это, секретарь с кривой усмешкой на губах направился в соседнюю комнату. Его минута длилась чертовски долго. Как видно, им пришлось держать трудный совет, или еще вероятнее, они хотели продемонстрировать, что не принимают меня всерьез. Наконец, оба вышли в довольно игривом настроении. Хенрик Снайдерханс, несмотря на свой высокий пост, был моложе секретаря и в то же время респектабельнее. Резкие черты его лица выражали энергию, спесивость и даже, пожалуй, склонность к жестокости. «Итак, нам выпала честь» – обратился ко мне тоже по-английски с иронической шутливостью Снайдерханс – «принимать испанского посла в мундире английского капитана. Это по меньшей мере трехкратное преувеличение, Минхер». подхватив его тон, отшутился и я. «Даже трехкратное?» – удивился он. «Трехкратное? Относительно посла, относительно чести и, наконец, относительно английского капитана. Так значит, вы, ваша милость, не английский капитан?» «Нет». «Так тоже вы, черт побери?» У них вдруг пропало желание шутить. Улыбки с лиц исчезли, вновь ставших по-человечески серьезными. «Хватит шуток!» — воскликнул раздраженным тоном секретарь. — Как вы, ваша милость, проникли сюда, в нашу колонию? — На шхуне, с индейцами. Секретарь пронзил меня гневным взглядом, явно подозревая скрытой издевки. — С какими еще индейцами? — воскликнул он. — С араваками, спокойно ответил я. — Откуда они взялись? — Голос его был раздраженный и чуть недоумевающий. — С Саринока я был по-прежнему спокоен. «Там нет араваков», — резко возразил он. И я посмотрел на него взглядом, исполненным притворного сожаления. «Ах так, нет!» «А кто в таком случае не так давно уничтожил сотню ваших оковоев, подосланных к нам с разбойничей целью?» Слова эти произвели на него такое впечатление, будто с ясного неба внезапно грянул гром. В комнате воцарилось молчание. Оба голландца... уставились на меня, словно узрели злого духа или властителя тьмы Вибану. Еще минуту назад столь завидно румяная физиономия секретаря заметно побледнела. Первым пришел в себя Хенрик Снайдерханс. Его издевательскую гривость словно рукой сняла. «Такая вы, ваша милость, вы...» и умолк, как бы смешавшись. «Да, это я», — добродушно кивнул я головой. «Белый ягуар?» В его голосе послышались нотки беспокойства. «Собственной персоной», — ответил я. «Белый ягуар к вашим услугам, господа». Казалось, они никак не могли прийти в себя от изумления и взирали на меня, словно на выходца с того света. Не обращая внимания на их явное замешательство, я с убийственной вежливостью сказал, «Еще раз убедительно прошу вас, господа, оказать мне содействие, во встрече с его превосходительством, генеральным директором Ван Хусесом. Но прежде прошу не отказать в любезности взглянуть на это вот письмо губернатора Каракаса, с которым мне оказана честь ознакомить его превосходительство. Я протянул им рекомендательное письмо на голландском языке. Они тут же внимательно его прочитали и восприняли его с одобрением. Я прибыл в вашу колонию вместе с сопровождавшими меня лицами, самыми благими намерениями, подчеркнуто торжественно заявил я, и был бы весьма признателен за гарантии полной безопасности для меня и моих людей. Их 70 человек, в том числе 4 негра. Снайдер Ханс обменялись секретарем понимающими взглядами и учтиво ответили, что охотно все сделают. Все власти колонии будут соответствующим образом проинформированы А как только генеральный директор вернется в столицу, меня незамедлительно поставят об этом в известность. Затем я попрощался, сердечно пожав им руки. Хозяева были встревожены, а их ладони влажные от холодного пота. Ты скотина, капитан! На обратном пути в порт, тут и там, нам встречались индейцы разных гвианских племен, в том числе недоброй славы карибы. Их легко можно было узнать по небольшому пучку белого пуха, приклеенного к колбу воинов. Это был пух королевского грифа, птицы необычайно красивой и гордой, по духу близкой надменным карибам. Карибы, как союзники голландцев, держались спесиво и, казалось, чувствовали себя властителями всех гвианских земель. Заносчивые и злобные, они едва мне уступали дорогу, а уж мой эскорт из араваков вообще заставляли сходить с тротуара. Но, тем не менее, я строго запретил своим друзьям затевать с ними ссоры. На шхуне все было спокойно.